«Ну, вступай в дом, угощаться будем». Горница по приказу отца Афанасии была освещена как днем при ярком солнышке. На столе уже было прибрано, поставлен горячий горшок с говядиной, тарелка с солеными груздями и точно такая же бутыль, какой размахивал хозяин на крыльце. Хозяйка, здоровенная баба-гренадер, внесла свежий коровай хлеба и несколько луковиц. Гости перекрестились на образа и уселись на лавку. Отец Афанасий выводил из угла пьяненького человечка в форменном мундире чиновника и, держа его почти на весу, представил уездный канцелярист Семенов. Дрянь человечечка и пакостник, каких свет не видел. Но в нашем медвежьем углу и такому рад. Семенов что-то хотел возразить. Но отец Афанасий сунул ему под нос стакан водки и тем успокоил. Иван и Карл не жалели, что завернули к священнику. Водка у него была славная, мясо свежее и разговор занимательный. Народишка здесь подлый, хоть и темный», — рассуждал отец Афанасий, млея от внимания молодых путешественников. «Жалобу на меня в консисторию». Накатали, что раскольником потакаю и деньги на постройку нового Божьего храма прикарманиваю. Грешу на деячка Кузьму из соседней деревни. Он меня давно сковырнуть наровит и сам попом сесть. Вот и кляузничает чернильная душа. Архирей вызывал, ругался, э, так тебя раз растак, нехристям потакаешь. Молиться им по-бесовски разрешаешь. Церковь православную поганишь, и деньги за это берешь. То я ему, а может, они у себя на задворках бесов вызывают, я о том не ведаю, по чужим амбарам не шарю, а в церкви у себя непристойности не допускал. Все по-христиански, как уставом велено, сотворяю. А тебя самого с твоим поганым языком, ваше преподобие, говорю, на цепь посадить надо и отрубями кормить. Ты уже всю епархию себе в карман склал. Архирей своей козлиной бороденкой затряс, сапожками затопал, проняло. Я, сипит, змеюку пригрел у себя на груди. Сан мой духовный оскорбляешь скотина. Я пятимью наложу, целый месяц с колен не встанешь. И кадилом норовит мне по уху заехать. И разозлился я и, как на исповеди, всю истину об нем поведал. Не пастырь ты, говорю, ваше Преосвященство, а цыган. Отца Василия из соседней деревни архиерейской палицей наградили, а мне шиш. хорошие же у вас отношение к полковому священнику, который под боевые канонады молебны пел. А ваш отец Василий, Всю жизнь для купчишек, как козел, блеял и донос носа строчил. Велика служба. Вы уж скажите, сколько серебренников он вам за палицу всучил? Ну, дальше уж мы с ним сцепились на славу. Служки еле растащили. Нет, вы мне ответьте, ребята. Разве справедливо отца Василия вперед меня отличать? Вы должны жаловаться в Синод. Искренне вознегодовал разгоряченный рассказом и водкой Иван. «Да здравствует во веки веков отец Афанасий и его молитва, от которых не устояла ни одна турецкая крепость! Выпьем, друзья!» — предложил Карл и шумно чокнулся с священником отец афанасий заставил унылого крестьянина взять барабан и лупить по нему что есть мочи и под эту дикую воинскую трель осушил свою посудину попадья внесла печеную рыбу повздыхала глядя на разошедшегося муженька и наказав теперь самим за собой ухаживать ушла в соседнюю комнату кормить скотину которую всю зиму держали в избе народ пошел неверующий Сокрушался отец Афанасий, налегая на леща. Совсем о боге забыли. Иконостас обветшал, колокол треснул, пол в божьем храме прогнил. А они денег жалеют. Пусть, говорят, консистория чинит. А консистория, по-ихнему, это я. Да где же я такие деньжищи? Да добуду, скажи, пожалуйста. Думаешь, мне... Отец Афанасий сунул в нос Карлу, как более внимательному слушателю, свой подол. «Суконная ряска не надоела?»